Когда он только получил внешнюю секиру Эрм-Савана, ясность была отменная. Эрм-Саван Эгин совершенно точно знал, откуда происходят все беды. Все беды происходили от магии и саитий, запрещенных уложениями жезла и браслета. То есть от изменений и обращений. Колдунов и ворожей, нечистых слостолюбцев, хранителей измененных вещей и писаний, надлежало находить и уничтожать, что и делалось. Жизнь была легкая и прекрасна, мир гармоничен, голова кормилась вечными истинами, чресла, похотью в дозволенных пределах. Те несколько недель, что он отходил в рах Рахсаваннах, разбили все в дребезги. Его жизни угрожали вчерашние друзья, коллеги и даже пара арценца родного свода. Союзниками оказались сущности, самого имени которых он отродясь не слыхивал. Его былая любовница пала от стрелы Лакхи Каалары, а самая желанная женщина в мире вдруг сделалась женой Лакхи Каалары. Все сошлось к проклятому Гнорру, и весь мир в сознании Эгина взорвался. Будучи арумом, он узнал еще кое-что. Гармонии нет, но нет и несчастья. Когда целый уезд княжества, пусть даже самый захудалый уезд, за быстрые дни превращается в кладбище, когда твоя власть безгранична, ибо кроме тебя нет никакой власти вообще, когда весь мир сходится на острие твоего клинка, вот тогда ты -то открываются двери восприятия, безо всякой направленной работы, большой или маленькой ли, потому что все вокруг тебя одна грандиозная работа, но и это и не все. Нелеот, суидета, Ит, Тардер, Фальм. Настоящий бескрайний мир, мир солнца предвечного, а не выхолощенные сводом сказки древних путешественников, не неветхие чернила на бумаге, дыхание магических искусств, которыми владели только парарценцы гнор прикосновение к искусствам, которыми не владел в Варане никто, вкус воды в озере Сигелла, Неживая кровь странника оборотни на клинке, лепестки, стража близ города Гвенгов, кровь офицеров свода, густая кровь. Его новый опыт не вмещался в тесный короб словесных описаний. Опыт просто был при нем, а он был одновременно и вместилищем, и его единственным подлинным содержимым. Но если опыт был невыразим, его нельзя было отнять им нельзя было поделиться, то несколько фраз, возможно, лишенных действительного смысла и уж заведомо лишенных новизны, в этом опыте копошились, как рыбки-плоскодонки в мутной водице. Если в результате разысканий и достоверных умозаключений возможно указать первоисточник бедствий, к нему следует доступиться и его следует уничтожить. Если по каким-либо причинам доступиться к нему невозможно – Его следует признать несуществующим. Во втором случае следует найти причину, порождаемую недостижимым, то есть несуществующим источником, и уничтожить причину, признав ее достижимым и существующим первоисточником бедствий. Если невозможно и это, следует повторять разыскание и достоверные умозаключения до тех пор, пока не будет обнаружен достижимый первоисточник бедствий. Однако после всех предпринятых действий всегда следует быть готовым к тому, что со временем бедствия повторятся, ибо их несуществующий первоисточник в действительности существует. И вот только сейчас, будучи уже трижды никем, он нашел нужные слова, чтобы сообщить все это Лакхе, от самого начала до самого конца. «Это именно то, что я узнал благодаря вам, мой гнор. Именно то, о чем я промолчал, когда мы расставались с вами возле замка Машмагард. Лакха расхохотался так, что чайки, все время следовавшие за кораблем вечно голодным напоминанием о тупой безжалостности природы, испуганно отпрянули всей стаей строго на север, то есть в сторону Фальма. Эгин кисло улыбнулся. Он понимал, что его высокопарность может выглядеть не вполне уместной, но все-таки. «Ловко вы меня разыграли, Эгин!» «Ловко шела в перец!» Лакха не прекращал похохатывать. «А я уж начал думать, что вы серьезно!» «Но я и впрямь серьезно!» Развел руками Эгин. «Я просто хотел предельно внятно указать вам на то, что фионы в нашем случае — это не более чем слова, раз мы не можем!» Да о чем вы? вдруг взъерился Лакха. Вид у него был такой, будто Игин только что отпустил ему пудовую плюху. О чем вы говорите? Вы пересказываете мне содержимое вашего личного листа, обвиняете меня в убийстве какой-то вашей любовницы, о которой я первый раз в жизни слышу, потом поэтизируете наше мрачное время провождения в землях севера. «А на закуску цитируйте слово в слово кусок второго доказательства существования мирового зла». «Что?» – Эгин ничего не понял. «Какое доказательство? Я ничего не цитирую». «Что?» – переспросил Лакха. Вдруг он запнулся и начал стремительно остывать. «Постойте, Эгин, вы же были аромом, причем из-за поры вещей». «Да. Скажите честно, я клянусь вам, за это ничего не будет». «Вы что, когда-то встречались с отцами поместий?» С этими словами Лакха, как показалось, Игину чуть-чуть подался назад. «Нет». «Разумеется, нет. Впрочем, что я спрашиваю, как бы сам себе сказал Лакха?» «Если встречался, так не скажет. Поймать на лжи я его сейчас не в состоянии, а потом это уже будет и вовсе невозможно». «Мой гнор, смысл ваших речей скрыт от меня», — сухим как мел тоном заявил Игин. Лакха предельно внимательно посмотрел на него, потом немного расслабился и, примирительно улыбаясь, сказал «Если бы вы были на моем месте, вы бы признали мою реакцию на ваши слова правомерной. Вы только что буква в букву воспроизвели фрагмент так называемого второго доказательства. Суть всего доказательства немного стоит. Первопричиной всех бедствий в нашем мире является хумер, а если не Хуммер, так его прародитель». С этим сейчас не все достойные упоминания маги согласны, зато в свое время были согласны все простолюдиные, так что итог доказательства немного выстоит. Однако конкретные фигуры речи, текущая логика, которая проницает сознание в момент внутреннего повторения этих рассуждений на истинном наречии, используются самыми сильными парарценцами и мною лично при подготовке к составлению новых сложных заклинаний. Они... Неотъемлемая часть третьего посвящения. И если только вы завладели этими словами самостоятельно, крючья шилоловы, хотел бы я знать, как именно. Значит, вы, вы, не знаю кто. В любом случае, поздравляю вас, Игин. Вы теперь вроде как парарценц. Отставной парарценц. Еще хуже, чем на первый день выйти, так почувствовал себя Игин, пробираясь через сумрак и смрад юго-восточных кварталов к казармам конной гвардии. И хотя угольки того разговора с лакхой еще дотлевали в его сознании, слова наконец-то перегорели и утратили свою многозначительность, легче на душе не становилось. Сравнение с сытом напрашивалось само собой. Плотный весенний городской туман, замешанный на дыме печных труб и испарениях многочисленных бань, наползал на пиннарин, как некогда опарок на башне и руины города на озере. Точно так же, как и тогда у Игина исчерпались и силы, и надежды. Точно так же не было ни достаточных средств к существованию, ни любви, ни дома. Ничего, кроме облачного клинка в ножнах из и кожи. Но даже ножные истрепались до последнего предела и обещали не сегодня-завтра голить по всей длине острая, как мысль полотно меча. Средств к существованию у него не имелось, а идти на поклон к лакхе и клянчить денег было делом для его чести совершенно недопустимым. Вообще, Эгин предпочел бы Гнора больше не встречать и как можно быстрее оказаться за пределами территорий, на которые распространяются любовь и власть свода равновесия.